Глава двадцать вторая. Джасинда. Последнее, что я четко и ясно помнила, — песни русалок. Такие томные, такие мелодичные, такие зовущие. Все остальное было словно в тумане, в розовом тумане, пропитанном патокой. Однако я очень хорошо ощущала, как Руды меня целовал, пользуясь моим состоянием. Я едва могла шевелиться, язык не ворочился. и все вокруг словно заволокло сладкой ватой. Все казалось мне приятным и правильным, чудесным и восхитительным. Неудивительно, что город русалок такой богатый. В подобном состоянии тебя оберут до нитки, а ты только восторгаешься и улыбаешься. Нет, то, что Рудей мне нравился как мужчина, было бы смешно отрицать. А кому он не понравился бы как мужчина? Даже слепая нащупала бы кубики пресса и крепкие мышцы. но я совершенно не планировала отдавать не до императору самое дорогое, учитывая наши сложные отношения. Да и вообще, попаданка я или где? Попаданки, я это из фэнтези точно знала, никогда не отдаются героям раньше второй половины книги. И вот я очнулась и обнаружила Рудея, который спал, уткнувшись мне в волосы, и бормотал. «Джаз ты такая, моя Джаз, ты такая!» «Сладкая!» «Ох ты ж единый! Или как там у них тут принято ругаться высокородным дамам?» «Магический тлен, манова бездна, зеленые зубы, кротань твою испепели!» «Он что, воспользовался моей слабостью?» «Даже не знаю почему, но на меня накатили дикая злость и ярость. Не то чтобы я была кроткой и нежной ланью, скорее я была львицей, тигрицей, дикой кошкой уж точно!» Но обычно я все-таки вначале убеждалась, что мужик виновен и только потом казнила. Например, с Коленькой так случилось. Заметила я его на улице с какой-то фифой. Пришел муж домой, я учинила ему легкий допрос с тяжелыми последствиями, отлучением от сладкого, то есть от того самого, чего, похоже, добился Руде этой ночью. И только когда он себя выдал, у назвал назвал меня Светочкой, и я устроила ему инквизицию. Сожгла все наши фотографии и все мосты к примирению. А тут... Я особо не помнила, что случилось, но внутри бушевала такая ярость, что я подскочила с кровати, как подорванная, ткнула пальцем в Рудея и даже порадовалась, что это не пистолет и он не заряжен. Недоимператор дернулся, приоткрыл один глаз, второй, протер их. Видимо, зрелище, которое предстало его взору, не укладывалось в голове Рудея. Я стою, руки в боки, ноги на ширине плеч, ноздри раздуваются, разве только изо рта парни валит. Свой взгляд я не видела, но предполагаю, что он был весьма красноречивый, потому что Рудей вначале перекатился на другой конец кровати, вскочил и затем выставил руки перед собой, словно я реально могла застрелить его из пальца. Это меня почему-то насмешило, и я принялась хохотать, как пьяная, захлебываясь и продолжая. Рудей наблюдал за всем со смесью тревоги и опасения. Оставался на расстоянии, но следил неотрывно. Хмурился, протирал глаза, словно надеялся, что видение исчезнет, как дым. Я хохотала так, что живот начал болеть, а затем вдруг резко снова накрыла ярость. Ну, правда, как пьяная, была последняя здравая мысль, после чего меня понесло. — Ты, не до императоришка! как ты посмел меня? «Со мной! Да как у тебя хватило совести! Я была не в себе! Вообще! А ты воспользовался!» «Да я ж не... Я совсем даже не... Я не воспользовался!» «Что ты говоришь?» Я прошлась по кровати, как по плацу, и Рудей отскочил в угол комнаты. «То есть ты совершенно случайно спал рядом? Это тебя русалки ко мне в постель подложили? Какие коварные!» И бормотал ты про такую джаз, сладкую джаз, тоже под дулом пистолета? Я? Бормотал? Ага. Я приближилась к Рудею как нечто неотвратимо яростное, вроде гибрида гризли с вулканом. Медленно, но неумолимо. И, видимо, недоимператор прекрасно понимал, что именно я хотела ему отделить от тела, потому что встал в защитную стойку футболиста перед матчем. А -а -а. Я остановилась и опять начала хохотать. «Проклятие! Да что это такое? Что со мной?» «Я хочу убить его или высмеять дайкоты!» «Я ведь не пьяная, но почему-то все признаки налицо!» «То ржу как безумная, а то беснуюсь!» «Осталось только еще огуречного рассольчика хряпнуть!» Меня прямо складывало от смеха от одного взгляда на Рудея. «Джаз, ты просто не в себе! Тебе надо кофе выпить, крепкого чаю!» От его слов меня снова переклинило. Я рыкнула, словно злая тигрица, и подскочила к императору. «Значит, я не в себе, да?» «Ах ты, похабник! Мне, значит, кофе, а тебе, может, брому? чтобы не домогаться женщины в бессознанке!» «Я бы не отказался!» «Я даже не поняла, шутит он или всерьез?» но вновь накатило жуткое раздражение. Меня аж всю стряхнуло. Я подскочила к Рудею в два шага, сама не поняла как, просто прыгнула, словно хищница, на жертву. Замахнулась, чтобы дать пощечину этому охламону, озабоченному нахалу. Покачнулась, завалилась на него и... уплыла куда-то. Образы, звуки, краски вдруг растворились, и я то ли заснула, то ли вырубилась. Понимала только, меня куда-то несут, укладывают, сетуют, что-то там приговаривают. Казалось, к диалогу с Рудеем подключился Корнуэлл. Или мне все это причудилось?»